Притча о булавочнике. В одном мы муравьев все-таки превзошли, в разделении труда. У них оно тоже существует, между рабочими и солдатами, рабочими и добытчиками пищи, строителями и специалистами по гигиене. По нашим стандартам это, разумеется, слабовато. У муравьев различимы на физическом, морфологическом уровне максимум 4 касты, а задач сорок, а то и больше. Впрочем, по мере взросления рабочие муравьи меняют свои обязанности, что, разумеется, усиливает разделение труда. У некоторых видов, например, кочевых муравьев, отдельные особи работают в командах, существенно расширяющих единоличные навыки. У медоносных пчел перманентное разделение труда вообще отсутствует, за исключением рабочих и матки. Шекспировские пчелы, судьи, пчелы-каменщики, пчелы-носильщики и пчелы-торговцы – всего лишь плотовоображение. Есть только рабочие, каждый из которых является специалистом широкого профиля. Преимущества общества для пчелы заключается в том, что колония – эффективное информационно-обрабатывающее устройство – направляющие усилия туда, где они приносят наибольшую пользу, а это разделение труда не требует. У людей, напротив, преимущество общества обеспечивается как раз разделением труда. Поскольку каждый человек в некотором роде довольно узкий специалист своего дела, обычно специализация начинается с достаточно раннего возраста, когда психика еще гибкая и позволяет отлично овладеть выбранным ремеслом, то совместные усилия в совокупности дают лучший результат, чем если бы каждый являлся универсалом. Мы воздерживаемся только от одной специализации, той, к которой муравьи относятся с наибольшим энтузиазмом, репродуктивному разделению труда между размножающимися и помощниками. Ни в одном человеческом обществе люди не возлагают функцию размножения на своих родственников. Старые девы и монахи нигде не бывают многочисленны. Именно тесная координация между специалистами и заставляет человеческие общества функционировать надлежащим образом. Именно она отличает нас от всех других социальных существ. Похожую сложность, касаемую разделения функций, мы находим лишь в обществе клеток, образующих тело. Разделение труда. Вот что делает организм стоящим изобретением. Красные кровяные тельца необходимы печени так же, как она нужна им. Вместе они могут достичь большего, чем любая отдельная клетка. Каждая мышца, каждый зуб, каждый нерв – Каждая кость играет свою четко определенную роль. Ни один орган не пытается делать всё сразу. Вот почему мы можем рассчитывать на большее, чем слезевик. Уже в самом начале зарождения жизни разделение труда стало решающим шагом. Не только отдельные гены распределили между собой функции управления клеткой, но и сами специализировались на сохранении информации, оставляя выполнение химических и структурных задач белкам. Мы знаем, что это было разделением труда, поскольку РНК способна как сохранять информацию, так и выступать химическим катализатором. Впрочем, в первой задаче она явно уступает ДНК, а во второй белкам – Адам Смит первым осознал, что именно разделение труда и делает человеческое общество большим, чем просто совокупность составляющих его частей. В первой главе своей великой книги «Исследование о природе и причинах богатства народов» он в качестве примера приводит обыкновенного булавочника. Человек, не обученный изготовлению булавок, вероятно, сможет делать одну в день, а потренировавшись, Максимум около 20. Благодаря же разделению труда между булавочниками и небулавочниками, а также дальнейшему распределению производственных задач между несколькими специалистами, нам удается существенно увеличить количество булавок, которое может изготавливать каждый человек. 10 рабочих на булавочной фабрике вырабатывали и вырабатывают, писал Смит, 48 тысяч штук ежедневно. Цена 20 булавок, следовательно, составляет 1 к 240 человека дня, тогда как покупатель, решивший сделать их самостоятельно, затратил бы на их изготовление минимум целые сутки. Причины такого преимущества, утверждал Смит, заключаются в трех ключевых факторах. Специализирующийся на изготовлении булавок человек, во-первых, постоянно совершенствует свои умения и сноровку, Во-вторых, экономит время, которое иначе пришлось бы потратить на переключение между задачами, а в-третьих, извлекает выгоду из изобретения, покупки или использования специализированных машин, ускоряющих производство. Смит писал это на расцвете промышленной революции. Всего на нескольких страницах он изложил единственную причину, по которой материальное благосостояние его страны, да и всего мира – последующие два века должно резко улучшиться. Кроме того, он явно осознавал отчуждающие эффекты излишней специализации. Человек, который тратит свою жизнь на выполнение нескольких простых операций, становится настолько глупым и невежественным, насколько это вообще возможно для человеческого существа, писал он, предвосхищая Карла Маркса и Чарли Чаплина. Современные экономисты согласны со Смитом. Экономическим развитием наш мир целиком и полностью обязан кумулятивным эффектам разделения труда, распределяемым рынками и стимулируемым новыми технологиями. Если биологи ничего не прибавили к теории Смита, они хотя бы взяли на себя труд ее проверить. Помимо всего прочего, Он утверждал, что, во-первых, разделение труда усиливается с увеличением размера рынка, а во-вторых, на рынке определенного размера разделение труда усиливается с улучшением транспортного сообщения и коммуникации. Оба принципа оказались верными для простых сообществ клеток. В данном случае для существа под названием «волвакс» – колониального организма, представляющего собой шарик сотрудничающих но в целом самостоятельных, независимых клеток. Чем он больше, тем выше вероятность разделения труда, при котором некоторые клетки специализируются на репродукции. И чем больше имеются связи между клетками, тем сильнее разделение труда. В Мерелисфейра, родича Вольвакса, клетки теряют друг с другом соединение, по которым химические вещества поступают из одной в другую. когда в «Еволвакс» они сохраняются. Как следствие, «Еволвакс» может направить больше питательных веществ к специализированным репродуктивным клеткам, благодаря чему те развиваются быстрее. От исследований разделения труда у слезевиков Джон Боннер перешел к телам и сообществам. Факты доказывают правильность утверждений Адама Смита относительно связи, существующей между размером и разделением труда, Более крупные тела, как правило, включают больше различных типов клеток, а сообщества, организованные в более крупные группы, больше профессиональных каст, начиная с вымерших тасманийцев, живших в группах по 15 человек и признававших только две касты, и заканчивая маори, живущих общинами по 2000 человек и различающих 60 различных функций. Со времен Адама Смита о разделении труда практически ничего интересного не было написано ни биологами, ни экономистами. В экономике особое внимание привлекал лишь конфликт между разделением труда и неэффективными монополиями, которые тот в итоге создает. Если все выполняют разные задачи, а стимулирующей роли конкуренции приходится забыть. Биологи же не могли объяснить, почему у одних муравьев существует несколько каст рабочих, а у других всего одна. «Странно», – писал Майк Гизелин, – «что и биологи, и экономисты уделяли так мало внимания разделению труда. Несмотря на явную потребность в объяснении, оно принималось просто как факт, а его функциональная значимость по сути игнорировалась». Хотя иногда имеет место разделение труда, а иногда совмещение, удовлетворительного объяснения, почему это происходит, до сих пор не найдено. Муравьи намного многочисленнее жуков, но куда менее разнообразны. Гизелин открыл парадокс. Отказ муравьев, термитов и пчел от охоты и собирательства ради сельского хозяйства – в некотором смысле усилил присущую им специализацию. Как и люди, они используют свои общества с разделением труда, чтобы выращивать урожай или домашних животных. Пусть в данном случае вместо пшеницы и скота, грибы и тля, но принцип тот же. С другой стороны, социальным насекомым свойственна гораздо меньшая специализация в питании, чем одиночным. Вкусы первых чрезвычайно разносторонние. Каждый жук и личинка бабочки едят только один вид растения. Каждая оса отлично создана для убийства только одной разновидности жертвы. Зато большинство муравьев едят почти все, что им попадается на пути. Медоносные пчелы не брезгуют цветами всех форм и расцветок. Термиты поедают любую древесину. Даже сельскохозяйственники, ребята широкого профиля, Муравьи-листорезы кормят свои грибы листьями деревьев разных видов. Вот оно, великое преимущество разделения труда. Благодаря специализации на уровне индивида, возможно, генерализация на уровне колонии. Отсюда парадокс. Муравьи намного многочисленнее жуков, но куда менее разнообразны. Возвращаясь к булавочнику Адама Смита... Заметим, что и он, и его покупатель только выигрывают. Последний получает более дешевые булавки, а первый вырабатывает их достаточно для того, чтобы обменять на приличный запас всех других нужных ему товаров. Отсюда вытекает, возможно, наименее оцененное во всей истории идей открытие. Смит выдвинул одно парадоксальное предположение. Социальные выгоды образуются из индивидуальных пороков, Сотрудничество и прогресс, присущие человеческому обществу, являются результатом не доброжелательности, а преследования личных интересов. Эгоистичные стремления порождают промышленность, негодование препятствует проявлениям агрессии, тщеславие может явиться причиной добрых дел. В наиболее известном абзаце своей книги Смит пишет «Почти у всех других видов животных, каждая особь, достигнув зрелости, становится совершенно независимой и в своем естественном состоянии не нуждается в помощи других живых существ. Между тем, человек постоянно нуждается в помощи своих ближних, но тщетно было бы ожидать ее лишь из-за их расположения. Он скорее достигнет своей цели, если обратится к их эгоизму и сумеет показать,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 Даже нищий не целиком зависит от него. Как предостерегал Сэмюэль бритон Смита легко понять неверно. Примечание. бритон Сэмюэль родился в 1933 году. Английский писатель, обозреватель Financial Times. Примечание переводчика. Конец примечания. Мясник, может, и не руководствуется благожелательностью, но это не означает, что им движут черствость и желание сделать гадость окружающим. Преследование собственных интересов отличается от злого умысла так же, как и от альтруизма. Можно провести великолепную параллель между тем, что имел в виду Смит, и человеческой иммунной системой. Последнее зависит от молекул, которые обертываются вокруг чужеродных белков. Для этого им необходимо в точности подходить под мишень, то есть они в высшей степени специфичны. Любое антитело или Т-клетка может напасть на интервента лишь одного конкретного типа. Получается, иммунная система должна располагать бесчисленным множеством различных защитных клеток, и у нее их более миллиарда. Каждая немногочисленна, но при столкновении с мишенью готова к воспроизведению. В некотором смысле можно сказать, что ею руководят личные интересы. Когда Т-клетка начинает делиться, это точно не вызвано неким благородным побуждением убить интервента. Скорее она руководствуется потребностью размножаться. Иммунная система представляет собой конкурентный мир. в котором процветают только те клетки, которые делятся при каждом удобном случае. Чтобы размножиться, Т-клетка, убийца, Т-клетка должна получить интерлейкины от Т-клетки-помощницы. Молекулы, позволяющие убийце получить интерлейкины, те же самые, которые позволяют ей распознавать интервентов. Молекулы, заставляющие помощницу помогать, те же самые, которые нужны ей для роста. Следовательно, нападение на чужеродного интервента представляет для этих клеток побочный продукт нормального стремления расти и делиться. Вся система организована так, что эгоистичные амбиции каждой клетки могут быть удовлетворены лишь в результате выполнения ею своего долга перед телом. Эгоистичные стремления подчинены общему благу тела также, как эгоистичные индивиды благодаря рынку подчинены общему благу общества, как будто наша кровь полна байскаутов, выискивающих интервентов за шоколадку. Если перевести открытие Смита на язык современных идиом, можно сказать, что жизнь – это не игра с нулевой суммой. Последнее предполагает победителя и побежденного, как в теннисном матче. Но не все игры такие – Иногда бывает, что обе стороны побеждают или обе уступают. Взять хотя бы торговлю. Как замечает Смит, в данном случае, благодаря разделению труда, могут быть одновременно удовлетворены и мои эгоистичные стремления извлечь выгоду из торговли с вами, и ваши извлечь выгоду из торговли со мной. Несмотря на то, что каждый из нас действует согласно собственным интересам, Мы приносим пользу друг другу и миру. Выходит, даже если Гоббс и не ошибался, утверждая, что в основе своей мы существа поручные а не добродетельные, то Руссо все равно прав, гармония и прогресс возможны и без управления сверху, то есть правительство. Невидимая рука ведет нас вперед. В эпоху более развитого самосознания подобный цинизм шокирует. Тем не менее, факт, хорошие поступки могут быть обусловлены плохими мотивами, это не следует игнорировать. Тем самым мы признаем, добрые дела совершаются, и всеобщее благо в человеческом обществе достижимо, хотя это отнюдь не обязывает нас верить в ангелов. Причиной благожелательности может стать и своекорыстие. Не в личном интересе состоит слабая сторона человеческой природы, замечает Смит в своей книге «Теория нравственных чувств». В самом деле, указывает он, благожелательность не подходит для задачи построения сотрудничества в крупном обществе, ибо мы всегда предвзяты по отношению к родственникам и близким. Общество, построенное на благожелательности, будет пронизано непотизмом. Между посторонними невидимая рука рынка, распределяющая эгоистичные стремления – «Гораздо справедливее».